4. Симса взлетела вверх так легко, словно воспользовалась кубиком, уничтожающим тяготение, какой применял Том во время их приключений в заброшенном городе, где она обрела свою вторую половину. Но ее поднимал не прибор, а сила жителя скал, который, вытаскивая Симсу, отступал в черное отверстие окна. Так что, когда существо отпустило ее, Девушка и сама оказалась в темном углублении. Слабый свет исходил не от щели в одной из каменных стен, сомкнувшихся вокруг нее, а от тела этого существа. Оно оказалось выше девушки, вероятно, оно вполне было способно помериться ростом с тем недостойным доверия офицерам корабля. Шея под круглой головой с огромными глазами отсутствовала. Жвалы не переставали щелкать. Верхняя часть тела представляла собой поросший шерстью овал, соединенный с нижней частью узким поясом. Нижняя часть тела была вдвое длиннее верхней, тоже поросшая шерстью, только более темной и с полосками. Самыми странными выглядели нижние конечности. Длинные и мощные ноги поднимались коленями выше туловища чужака, когда тот сидел. Как и верхние лапы, нижние не были покрыты шерстью. По ним только проходили два ряда зловещих шипов, когда чужак двигался. Шипы задевали за поверхность. Земли касалась и нижняя часть тела, очевидно, придавая существу равновесие. Зас какое-то время летала вокруг них, пока не уселась на плечо Симсы, больно впившись когтями в ее кожу. Наклонив голову, Зас коснулась мордочкой щеки девушки. «Кто ты?» В неожиданном вопросе прозвучало явное нетерпение. Девушка взглянула сначала на Зарсала, потом на ждущее чудовище. Ясно, что они могут общаться только с помощью ЗАС, потому что, попытавшись сосредоточиться непосредственно на сознании чужака, Симса в ответ ощутила только болезненное головокружение, которое заставило ее закрыть глаза и изо всех сил держаться за реальность. «Она стоит здесь, вот ЗАС!» А вот это существо. Она была здесь, а вовсе не в каком-то другом месте, где не за что уцепиться. «Я убегаю», — ответила она, чувствуя, что здесь, возможно, только правда. Зас может воспринимать ее мысли со слов или прямо из сознания, но в ней оставалось еще слишком много прежней Симсы, и ей легче было говорить вслух. «Кто гонится за тобой?» По крайней мере, вопрос, пришедший через посредство Зарсала, был вполне логичный. И правда, кто за ней гонится? Может, офицер корабля, с которого она бежала, а может и кто другой. Но Симса понимала, что бежит и не от какого-то конкретного человека или существа. Она бежала от своего страха. Она намеревалась оставаться свободной, оставаться сама собой. От древней освободиться она теперь никогда не сможет. Это Симса признает. Вначале она была даже рада, восторгалась найденному, части самой себя, которой ей не хватало всю жизнь. Но потом девушка поняла, что должна подчинить этому новому жильцу прежнюю Симсу, которую знала гораздо лучше. Свобода. Она не могла контролировать внутреннюю свободу, но должна была оставаться свободной от других. Не знаю. Снова правда которую извлекло из нее это существо. Никакого выражения в огромных глазах и на морде, поросшей зеленоватой шерстью, никакого понятного человеку выражения. Симса больше не пыталась непосредственно связаться мыслью с чужаком, зато сама послала вопрос, желая быть равной чужаку, а не ребенком, отвечающим на вопросы старших. «Кто ты?» Девушка постаралась мыслить энергично. «Яснее. Не зная, пройдет ли ее вопрос через фильтр смутных мыслей Зарсала». «Боишься?» На какое-то мгновение Симса решила, что чужак ответил простой угрозой, но тут долетело приглушенное, но все же понятное окончание. «Ты боишься?» Похоже, чужак просто не обратил внимания на вопрос Симсы. «Есть чего бояться». Симса вновь удивилась она отскочила назад и подняла руку с жезлом как преграду на пути дергавшегося перед ней разбухшего существа перед ней появился на его один из обитателей песчаной реки во всей своей омерзительности настолько реальный что симса преисполнилась уверенности протяня на руку и коснется мягкого пухлого тела и тут же мгновенно как и появилось существо исчезло галлюцинация Точно так же обитатель песка применял к ней свои способности. «Ты боишься?» Слова вновь донесли до нее смысл, пробившись сквозь изумление. На этот раз возник не желтый пузырь, а размытая, туманно очерченная фигура. Возможно, чужаку было трудно материализовать ее четко, но тем не менее она, несомненно, увидела офицера космического корабля. «Странно». Хотя мысли, доходившие при посредстве Зарсала, лишались эмоций, здесь явно слышалось недоумение. «Этот твоего племени?» Симса энергично покачала головой. «Нет, он мне не свой!» Девушка не могла знать, насколько верна передача через сознание ЗАС. Способна ли ЗАС на такие концепции? Зарсалы ведут одинокий образ жизни после того, как достигнут возраста в год. Спариваются они очень быстро, сразу вслед за этим разлетаются, и каждый пол живет обособленно. Туманные очертания офицера космического корабля не исчезали, как будто чужак старался изобразить его более подробно и четко, сравнить с Симсой и опровергнуть ее быстрый отказ от того, кто так на нее похож. «Кто ты?» — снова повторен самый первый вопрос. Симса перевела дыхание. «Возможно, она ошибается, но это существо хотело знать глубинную причину ее бегства, настоящую причину ее страха, а не просто того, кто заставил ее бродить по этому каменному ландшафту». «Я обладаю силой», – девушка сжала же обеими руками и чуть подняла его. «Он хочет получить эту силу». Тело чужака засветилось ярче, как будто на нем горел фонарь, который Том нес на себе. Свет стал сильнее, чем от факела. И в ответ, хотя Симса не призывала древнюю, ожили полумесяцы лун, и солнце между ними вспыхнули тоже. Их свет окутал тело Симсы, отразился от ее черной кожи. Девушка ощутила, как зашевелились и ее волосы, поняла, что их концы поднимаются. Но на этот раз она не испытывала опустошение. Нет, напротив, ее напитывала сила, извне, а не изнутри. Тело чужака перестало ярко светиться, окуталось легким ореолом, почти мерцанием. И из жезла жизнь постепенно уходила, по-прежнему вливаясь в нее, и девушка ощущала, как оживает ее тело. Симса словно хорошо поела, напилась и выспалась. Она полностью вернула свои внутренние силы. «У тебя не дымка!» Зарсал сложил крылья, переступил на плече Симса с одной ноги на другую. Девушка не поняла, что значат эти слова. И тут одна из конечностей этих суставчатых рук двинулась к середине, устремилась вперед и коготь на ее конце безошибочно указал на жезл. Симса крепче сжала свое сокровище. Неужели чужак попытается отобрать ее единственное оружие? Но коготь не коснулся рогатого диска, только завис перед ним, словно существо что-то замеряло. Длинная рука вернулась назад, как у насекомого на родной планете девушки. Существо неуклюже развернулось, используя в качестве точки опоры нижнюю часть живота. Оно не поворачивало головы, но через зас поступил отчетливый приказ. «Идем!» Передние конечности опустились на пол, задние выпрямились. И чужак приобрел странное сходство с животным, которое наклонило голову и принюхивается к следу. Стоячие антенны отклонились назад, концы их прижались к спине существа. Однако чужак передвигался не неуклюже, рывками, как казалось, предполагает его поза. А двигался он очень быстро. Симси, которая на мгновение задержалась, чтобы перехватить плащ, пришлось догонять бегом. Девушку окутала полная темнота, только чуть впереди слабо светилось большое тело проводника. Они углубились в туннель, в скале с ровными гладкими стенами и полом. После нескольких же шагов девушка почувствовала, что туннель идет под уклон, и Симси пришлось двигаться осторожно, чтобы не поскользнуться. Для когтей же ее провожатого эта поверхность оказалась вовсе не такой уж скользкой, как для ног девушки. Через определенные интервалы в стенах попадались отверстия. Симса заглядывала в них, но ничего не видела, только царила полная тьма. Постепенно наклон туннеля становился все круче, и Симса попыталась отыскать вначале на одной стене, потом на другой какую-нибудь опору, за которую можно было бы ухватиться, если поскользнешься, Она уже хотела попросить проводника двигаться медленнее, когда внезапно заметила слабо светившееся пятно на полу, и не успев отступить в сторону, девушка наступила на какое-то липкое вещество, которое крепко-накрепко пристало к ногам, даже когда она отчаянно прыгнула вперед. Но когда Симса снова поставила выпочканную ногу на наклонную поверхность, то обнаружила, что теперь ей гораздо легче удерживаться на круче, и даже когда нужно идти вперед, нога не липнет к полу. Только теперь девушка заметила, что светящееся вещество вытекло из большого тела перед нею. На мгновение она почувствовала отвращение. Ей захотелось вытереть ноги краем плаща, но тут как будто ЗАС объяснила ей случившееся. Симса поняла, что странное вещество — Не помет чужака, а дар, который должен помочь ей двигаться. И действительно, когда чужак выпустил светящуюся массу в третий и последний раз, он и сам повернулся, погрузил в нее передние лапы, и они тоже засветились. Потом проводник прижал конечности к стенам, и те закрепились на их поверхности. Прилипли. Чужак согнул тело, как будто хотел разорвать свою узкую талию, сложил грудь и живот. И бросил свое тело вперед, вытянув в темноту на всю свою длину лапы, словно пытаясь за что-то схватиться там. В нескольких футах впереди пол исчезал, сменившись пропастью, такой же темной, как и отверстия, мимо которых они проходили. Симса ахнула. Обитатель скал перебрался через пропасть с привычной легкостью, но она-то не сможет последовать за ним. Или сможет. Спереди блеснул свет и она увидела, что чужак ждет ее на другом краю пропасти. Эта вспышка показала Симсе, что слева вдоль стены проходит карниз, такой узкий, что пройти по нему можно только боком, повернув голову и прижимаясь к стене. Перед переходом девушка убедилась, что плащ прочно обвязан вокруг пояса, а жезл по-прежнему слегка теплый, надежно закреплен в нем. Она внимательно рассматривала узкую тропу. То, что она увидела, ей не понравилось. Но все же пришлось сделать первый шаг. Вероятно, легче было бы двигаться лицом к стене, а не к пропасти. Однако упрямая сердцевина Симса из нор предпочитала видеть опасность во всей ее черноте, а не поворачиваться к ней спиной. Девушка не могла определить, насколько глубока эта пропасть. Бездна была совершенно черная. Чужак и ЗАС, уже перелетевшая на ту сторону, ждали молча. Тихо было и в пропасти. Слышалось только тяжелое дыхание Симсы и быстрое биение ее сердца. Черная дыра рядом с ее ногами как будто притягивала к себе. Девушка царапала вытянутыми пальцами стены, пытаясь найти опору, любую, пусть самую крошечную, и удержаться. Так она и продвигалась вперед. И уже совсем приблизилась к противоположному краю, где ее ждали спутники, и даже чуть-чуть расслабилась, когда послышался звук. В черной глубине как будто что-то шевельнулось, как будто крылатое существо, как ЗАС, но гораздо больше по размеру, забило крыльями, собираясь подняться в воздух. ЗАС ответила криком, который Симса хорошо знала. Это было вовсе не удивление, страх. Но Зарсал не улетел, напротив. Стоя на полу на противоположной стороне пропасти, зверек переминался с ноги на ногу, раскрыв маленький рот, но не произносил ни звука. Чужак, служивший ей проводником, поднял одну из передних лап и быстро поманил. Он явно просил девушку поторопиться. Симса, повернув голову, чтобы видеть черноту и то, что там находится в глубине, переставила одну ногу, другую. Липкое вещество, выделенное чужаком, почти перестало держать. Девушка чувствовала, что она уже не держится достаточно прочно, когда опирается на одну ногу, поднимая другую. Звук снизу становился громче. Симса представила себе большие крылья. Какой-то ужас поднимался в воздухе. Из пропасти ударил восходящий поток. Еще два шага. Зас, наконец, крикнула возглас вызова чернота в пропасти словно стала более материальной однако девушка не могла сказать видела ли она это действительно собственными глазами или то была картина вызванная страхом тем не менее внизу несомненно что то двигалось она увидела там какое то кружение чем то походившее на завихрение в песчаной реке когда живущий в ней ужас пытался вырваться наружу семь состиснула зубы отказываясь впадать в панику, не желая оступиться и упасть вниз, туда. Один шаг. Она подняла взгляд, решив не смотреть. Движение в темноте достигло ее, как волна головокружения, но она заставила себя отвернуть голову и смотреть только на свою цель. Из пропасти поднялось нечто вроде фонтана брызг. Жидкость ли это была или красноватый свет из множества искорок? Похожей на жидкость. Вопреки своему желанию, Симса все-таки посмотрела. И как вихрь в темноте, породившее его, это свечение тоже приковывало взгляд, влекло, притягивало. Боль, сильная и резкая, буквально пронзила Симсу. И она не смогла сдержать крик. На коже правой руки появилось пятно света, капля. Одна из искр того, что поднималось выше и выше, Растекалась все шире и шире, затягивала всю темную пропасть. Второй выкрик девушка сдержала, одним из величайших усилий в жизни. Зато боль помогла оторвать взгляд от чар этого фонтана и, наконец-таки, сделать последний шаг, приведший ее на безопасный пол туннеля. Но тут она поскользнулась и начала падать назад в этот столб серебристо-красного пламени. Снова когти сомкнулись вокруг ее плоти, на этот раз на плече, и потащили по полу, царапая о камни. Искра на руке продолжала впиваться в тело. Рядом, справа, прыгала зас размахивая крыльями и испуская негромкие тревожные крики. Слева возвышалось громоздкое зеленое тело чужака. Когти переместились с плеча на запястье по руки. Чужак присел поднимая вверх ее руку. И девушка почувствовала, как жвалы заскребли ее кожу. Несмотря на боль, она вздрогнула. Прикосновение вызвало отвращение, как один лишь вид щупалица речного чудовища. Какая-то жидкость залила поверхность кожи, куда прилипла искра. По руке потекло густое желе с сильным запахом. Боль стихала. Теперь Симса ощущала боль, словно от ушиба. Когти разжались, и девушка быстро отдернула руку. Это прикосновение пошло ей на пользу. Она в этом не сомневалась. Но все же оно вызвало сильное отвращение. Почти тошноту. Симса видела, как чужак покрывал рану комком желе. Теперь это желе застывало. Она чувствовала, как оно натягивает ее кожу. Длинные, голые, суставчатые конечности снова вытянулись. Но они схватили ее. Напротив. Подтолкнули, отодвинули от фонтана подальше в туннель. От сильного толчка Симса растянулась на полу, но сразу вскочила на четвереньки и полуобернулась. Зас с новым криком поднялась в воздух, а обитатель этих подземных путей толчком головы еще дальше отбросил девушку. В то же время она получила сообщение, неясное, но достаточно понятное, опасность. Если они задержатся! У этого огненного фонтана то, что живет в пропасти, от них не отвяжется. Ее большой спутник, несмотря на внешне неуклюжее тело, двигался легко и быстро. С раздраженным выражением он ухватил жевалыми конец плаща Симсы и потащил девушку с захватывающей дух скоростью. Они завернули за угол туннеля, и Симса чуть не упала от резкого рывка, пославшего ее в новом направлении. Свет фонтана остался позади, и Симса видела только участки темных стен, мимо которых они пробегали, да и то только из-за свечения большого тела. Они на большой скорости миновали еще несколько отверстий, снова повернули, и впереди показался свет, настолько яркий, несмотря на расстояние, что Симса замигала, и впервые за все время после пропасти почувствовала тепло жезла. Когда существо фонтан ворвалось в ее мысли, как неразрешимая загадка, Симса совершенно забыла о своем оружии силы. А ведь Симса из нор уже начала верить, что силе жезла нет пределов. Но когда боль в теле предупреждением пронзила девушку, древнее не возникло в ней. И девушку испугало и поразило это нежелание появиться в ее разуме, хотя обычно она противилась вторжению. Она поняла, что в последнем испытании была только Симсой из Нор. С самого появления своей второй сути она постепенно все больше и больше надеялась на древнюю, считая ее неуязвимой. И вот случилось это. Где древняя? Почему ее нет? Чужак продолжал увлекать ее к далекому свету. И вот они вышли из туннеля вместо настолько похожая на голые скалы этой планеты, что Симса могла только удивленно смотреть. Перед ними оказалась вовсе не пустыня. Если большая долина и имела свой основной камень, то его совсем не было видно. Ровными рядами тянулись растения, достаточно большие, чтобы называть их деревьями, а между ними лежал проход, тропа, прямо от окончания туннеля. Стволы были не очень толстые, Симса могла бы обхватить руками ближайшее дерево и сплести пальцы на противоположной стороне, примерно на высоте круглой головы чужака. Он снова сел, как и в тот раз, когда девушка увидела его впервые. От стволов отходило множество ветвей с длинными голубыми лилиями. Они постоянно шевелились, хотя никакого ветра Симса не чувствовала. Виднелась более низкая густая растительность разного цвета, от голубого до зеленого и желтого. Листва кустарника тоже колыхалась. В ней имелось множество мест для возможной засады. Зас торжествующе закричала, взметнулась в воздух и полетела над деревьями, и только теперь, следя за ней взглядом, Симса заметила что-то очень странное в небе. Дымка, висевшая над скалами, здесь... Казалось, гораздо гуще и светлее, да и угнетающего жара пустыни не чувствовалось. Тропа между деревьями шла прямо, на ней тоже не было ни следа камня или песка. Наоборот, ее покрывала густая короткая травка, тоже разноцветная, голубая, зеленая, желтая. Местами попадались вкрапления серебристо-белого цвета. И чем дальше уходила тропа, тем выше становились деревья-стражники но и они не могли скрыть то, что находилось в конце пути. Прямо посреди горных лугов, окружавших этот оазис растительности, возвышался массивный куб голубого цвета, ближе к вершине, переходившего в зеленоватый. И у его зеленой вершины на равных расстояниях друг от друга были прорублены окна или входы без всяких дверей или преград. В некоторых из них показывались существа, Настолько похожая на спутника Симсы, словно они клонированные близнецы. Они, ленивыми прыжками, отталкиваясь мощными задними конечностями, выскакивали из отверстий и ныряли в густую растительность, как пловцы в море. Погружаясь в листву кустов и деревьев, они совершенно исчезали из вида, и никто из них будто не замечал троих, появившихся из темного туннеля. Заа снова села на плечо Симсы и потерлась с мохнатой головкой о щеку девушки. «Вот место!» — Зарсал передал сжатое объяснение чужака, сопровождая его рывком когтистой лапы. «Место? Какое место?» С тех пор, как чужак перестал тащить ее, Симса не делала попыток выйти на открытое пространство, ступить на ковер тропы. «Место Роя!» В мысли Зас, — решила девушка, Опять прозвучал оттенок нетерпения, какая-то эмоция чужака. Возможно, для него это подобно как сорталу, настолько хорошо знакомому, что, кажется, весь мир должен его знать. Ответив таким образом, большое зеленое существо опустилось на все четыре конечности и удалилось. Оно не оглядывалось, когда Симса не пошла за ним. Девушка чувствовала любопытство. Но осторожность, пробужденная обитателями песчаной реки и пропасти, да и самим чужаком, сдерживала ее. Эта осторожность хорошо служила ей, лишенной близких и родичей в норах. И вот она присела и принялась разглядывать город, что находился перед ней. Тот, кто привел ее сюда, по-видимому, о ней совершенно забыл. Он неожиданно протиснулся между двумя стволами в густую поросль, И исчез. Симса с отсутствующим видом потерла рану на руке, она все еще ощущала боль. Под ее пальцами желеобразная оболочка снялась, и девушка увидела, что под ней не осталось даже шрама. Неожиданно она взяла на обе руки жезл и направила его рогами в сторону здания Куба. Из высоких окон больше никто не высовывался. Здание вполне могло показаться давно заброшенным. И вот, абсолютно без ее усилий, без напряжения мышц, Жезл начал двигаться. Девушка сжала его крепче, пытаясь удержать неподвижно, и обнаружила, что для этого не хватит всей ее силы. Рога сверху, рога снизу. Вот они отклонились в одну сторону, в другую, а Симса, несмотря на все старания, не могла удержать их на одной линии созданием зданием с зеленой крышей. Девушка опустила Жезл на колени. И задумалась. Жезл может питаться силой, но может и притягивать ее. Это оружие, но и щит. Поэтому она попыталась рассуждать хладнокровно и логично. Как если бы обнаружила в норах какую-то загадочную вещь. Что-то такое, что может оказаться полезным, если она догадается об его назначении. Поэтому здесь, вероятно, существует защита. Но почему? Симса выпрямилась. Чуть раздвинула губы, сердце ее забилось быстрее. Возможно, древнее бывало здесь когда-то давно, и жители этого места получили возможность научиться противостоять силе, которой взывала Симса. Древняя! Мысль Симса была остра, как призыв. «Древнее!» И хотя девушка попыталась снять всякую внутреннюю защиту, никакого ответа она не получила. Она по-прежнему оставалась Симсой из нор, несмотря на свой жезл и украшения. Она опять была одна. 5. Нужды третьей ее части — тела вывели Симсу из задумчивости. Голод и жажда наконец победили оживляющие эффекты жезла. Поискав в кармане плаща, она нашла полпакета сухих лепешек из рациона шлюпки безвкусных, рассчитанных на то, чтобы в наименьшем объеме предоставить гуманоиду все необходимые питательные вещества, чтобы он смог жить и двигаться. Но драгоценной воды во фляжке больше не было, только влажная ткань плаща свидетельствовала о потере. Хотя Симса за всю свою жизнь ни разу не покидала родную планету, она хорошо знала и по объявлениям, развешенным на корабле, и по рассказам экипажа, что на новой планете любая жидкость или природный продукт могут оказаться для инопланетянина быстродействующими ядом. Девушка подержала лепешку в руке, та еще больше высохла и раскрошилась в сухой атмосфере. Есть это значит подавиться сухими крошками, в то время как вся эта растительность свидетельствует о наличии настоящей воды, а вовсе не о из движущегося песка. Симса заметила, что Зас исчезла, отправилась на разведку в деревья. Голод и жажда. Теперь для ее выживания это были более важные вопросы, чем поиски второй сущности. Ведь Древняя в свое время не была привязана к одной планете. Симса помнила о самых разных формах жизни. Она получила эти воспоминания до того, как Древняя решила удалиться и предоставить действовать своему отдаленному кровному потомку. Губы Симса дрогнули в легкой улыбке. Пусть древняя дуется или высокомерно устраняется. Девушка была почему-то уверена, что стоит ей сделать неверный выбор, подвергнуть настоящей опасности свое тело, и она тут же получит предупреждение. Эту часть своего невольного партнерства она никогда еще не подвергала испытанию. Густая, похожая на мох растительность под ногами издавала острый, но не противный запах. Ничего здесь не напоминало затхлость и скученность нор, равно как и не ощущалось и зловоние обитателей песчаной реки. Девушка уверенно шла вперед. Чисто внешнее выражение уверенности она надела на себя, как надела бы плащ, будь тот попрохладнее. Крутя головой по сторонам и пытаясь проникнуть взглядом в чащу за древесными колоннами, она не замечала ни просветов, ни намеков на плоды или ягоды, Не чувствовала запаха воды. И тут же в ее сознание ворвалось торжество ЗАС. Где-то в этой мешанине зелени Зарсал отыскал добычу, ибо только свежеубитая добыча вызывала у него эту мгновенную и невольную связь. ЗАС убила, но что и где, ответа не пришло. И если Зарсал пировал какой-то формой жизни подчиненной чужаку, тем хуже для них обоих. Симса решительно отбросила страх. Теперь она подошла достаточно близко к кубическому зданию, чтобы видеть, что отверстия в нем, по крайней мере с этой стороны, находятся только под самой крышей. А между ними и поверхностью земли тянулась сплошная стена. Может быть, чужаки со своими липкими выделениями и могут здесь подняться, но для нее это явно невозможно. семса долго стояла, высоко подняв голову, раздувая ноздри. Она медленно поворачивалась, напрягая чувства. Девушку окружало множество запахов, среди которых практически не было неприятных. Некоторые походили на аромат цветов. И еще вода. Она слышала, что некоторые инопланетяне не различают запах воды, хотя его уверенно чуют многие, менее развитые живые существа. Но жизнь в норах, несмотря на обилие в них дурных запахов, заставляла вырабатывать острое обоняние. Здесь точно была вода. Не морская, как в Коксартале, скорее ручей, в том направлении. В растительности по-прежнему не было видно никаких промежутков, а пролететь над ней, как зас, она не могла. Симса принялась переделывать свой плащ-одеяло. Тут попадаются колючие кусты. Она их заметила с самого начала. Она попытается защититься. Девушка уже проделала дыру в середине и теперь просунула в нее голову и обернула ткань вокруг себя, прикрывая концами руки. Потом, раздвигая жезлом ветви, Симса решительно углубилась в заросли. И только сделав несколько шагов и стараясь отвести от себя колючие ветки, она снова обратила внимание на шелест. Ветра по-прежнему не было, однако листья и ветви колыхались прямо перед ней как будто кусты и деревья передавали друг другу сообщения сопротивляясь ее проходу, призывая друг друга к защите. Плащ застрял в густых зарослях, и Симса просто вынуждена была остановиться. Одна качающаяся ветка толщиной в палец опустилась, прежде чем девушка смогла увернуться, вцепилась ей в волосы и продолжала качаться, пока не оказалась обмотанной серебряными прядями. Теперь девушка без резкой боли не могла даже повернуть голову. Она не раз видела, как липнут к приманке насекомые, становясь добычей других живых существ. Но здесь она сама стала пленницей растительности. Острая боль в щеке последовала за ударом другой ветки с шипами, а плащ, которым Симса рассчитывала защититься, стал ловушкой. Что-то прочно держало его, так что даже если бы волосы ее были свободны, Девушка не смогла бы выбраться. Она сложила губы и свистнула. Зас нашла добычу. Она должна избежать этой ловушки, поэтому... Но прежде чем она услышала хлопанье крыльев, раздался звук, который уже спас ее в каменной пустыне. Дымка над этой долиной, она видела только часть ее, потому что не могла повернуть голову, была гораздо гуще, чем в пустыне. В ней даже просвета не было, ни кусочка неба. Но очень низко в этой дымке, чуть ли не над самой ее головой, пролетел флиттер. И не просто пролетел. семься по звуку показалось, что он закружился неподалеку. Детектор. С самого начала девушка предполагала, что, вероятно, сама того не подозревая, оставляет след для охотников. Для нее многие приборы звездных людей казались волшебными. И всегда им прислуживали машины. Во время заключения на корабле ее вполне могли изучить эти машины, зафиксировать ее запах, образ мыслей. Но кое-что показалось ей в данный момент более важным, чем возможные пленители вверху. Ветви, только что так эффективно захватившие ее, при первых же звуках инопланетного корабля неподвижно застыли. А мгновение спустя снова ожили, и перешли к согласованным действиям. Ее буквально потащили вперед. Причем за волосы тянули так сильно, что от боли у Симсы слезы выступили на глазах. Она тщетно пыталась высвободиться, била жезлом. Но это действие привело только к появлению новых кровавых царапин. Таких глубоких, что они были похожи на раны. Девушка не видела, как ветви передают ее от одного куста другому. Но каким-то образом это происходило, и она чувствовала, как на ветках остаются ее волосы и клочки кожи. Лицо ее покрылось царапинами. Она чувствовала вкус крови на губах, а кусты продолжали передавать Симсу друг к другу. Ей казалось, что их шелест становится все сильнее, звучит внутри головы, вызывает панику. Нападение животного можно понять но нападение растений и кого угодно способно свести с ума. Симса пыталась подавить свой страх. И вдруг, исцарапанная, тяжело дышащая, полуоглушенная шелестом, она оказалась на открытом пространстве, открытом на уровне земли. Вокруг замерло кольцо деревьев, их ветви переплетались над головой, и девушка больше не видела дымки. Однако теперь, когда стих шелест листьев, Она снова услышала двигатель флиттера. Тот зазвучал громче, как будто машина находилась непосредственно над этими деревьями, над самой головой. Симса споткнулась, упала. Последний рывок ветвей был слишком силен. И сильно ударилась о камень, причем не напоминавший камень пустыни. Ярко-оранжевый, жесткий гравий, о который она ударилась коленями и ладонями, обрамлял бассейн. Играл фонтан, но не из яростных искр, как в пропасти туннеля. Вода плескалась и падала в неглубокий бассейн, в середине которого стояло каменное изваяние в форме трех петель. Центральная петля соединяла две боковые, гораздо большие по размеру. На гравии вокруг бассейна видны были следы лапок, и Симса увидела своего пропавшего зарсала. Судя по мокрым перьям, Зас успела искупаться в воде. Симса подползла к краю бассейна и погрузила исцарапанные, окровавленные руки в долгожданную влагу. Вода здесь оказалась не такая чистая и прозрачная, как обычная, с чуть зеленоватым оттенком. Но запах... Девушка набрала воды в горсть и пила, пила. Вода имела, если, конечно, это была вода, вкус старого вина, которое Фривер ревниво берегла для себя и пила во влажные и холодные дни безлистного сезона. Одновременно приятно теплая и освежающе прохладная вода придавала силы. Перед тем, как напиться в третий раз, девушка вымыла лицо. Лишь мгновение после этого ощущала она боль царапин, потом боль стихла. И взглянув на свое отражение в бассейне, Симса увидела, что даже самые глубокие царапины закрылись. Такое освежающее ощущение она испытывала отчасти, когда пользовалась жезлом. Вернее, когда им пользовалась древняя. Оказывается, и здесь, где природа так жестоко, нашлось место добру. Симса все еще промывала горло и плечи, когда ветви, которые так жестоко обошлись с ней, все как одна, разом повернулись в сторону. Симса не видела, что их потянуло. Образовался проход... В нем показался чужак. На взгляд Симса он до самого последнего волоска на антеннах походил на того, что привел ее сюда. Существо остановилось у края бассейна, глядя на девушку из-за играющей воды. Зас, которая плескалась в брызгах фонтана, взлетела в воздух и опустилась на плечо Симсы. Это твои преследователи? Чужак даже не взглянул на источник шума, который теперь расположился, казалось, над самой головой. Или ты позвала их?» Эти мысли четко и ясно передавались через мозг ЗАС. И Симси показалось, что в них скрывалась угроза. Слова могут обмануть, если произносящий их достаточно умен. Но вот мысли, если бы только они могли общаться непосредственно, без помощи неустойчивого разума Зарсала, повинуясь какому-то внутреннему порыву, У Симса не было времени задуматься об его причинах. Девушка села на гравий, скрестив ноги, и сунула в него ручку своего жезла. Убедившись, что он прочно установлен, Симса провела вдоль рукояти пальцами и направила рога в сторону чужака. Не прибегая к помощи Зарсала, она начала посылать мысли, как можно отчетливей и ясней, время от времени останавливаясь, чтобы уточнить рассказ причины ее бегства с космического корабля — отсутствие выбора, только то, что предоставило оборудование спасательной шлюпки. Путь через каменную пустыню, схватка с ужасами с песочного ручья. Симса пыталась рассказывать последовательно, мысленно представить свои конкретные действия, одновременно передавая более смутные предположения, окрашенные эмоциями. В конце концов, у нее ведь не было доказательств. Она только подозревала офицера корабля и ту женщину-медика. Но сама она была убеждена, что страх, который заставил ее сбежать с корабля, достаточно обоснован. Если она и установила контакт с чужаком непосредственно, а не через ЗАС, никаких свидетельств этому не было. Но сосредоточенность девушки нарушилась. Когда она увидела, как из растительности на открытое место выходят еще несколько существ, с зеленоватой шерстью. На первый взгляд все они казались двойниками того, что привел ее в долину. Они сели, подняв колени выше голов, и сосредоточили на ней взгляды, образовав молчаливый и, по ее мнению, тревожный круг. Так что мысли девушки дрогнули, и ей пришлось напрячь волю, чтобы снова посылать их. Стояла почти полная тишина. Даже Зас сидела молча. Только слышался звук двигателя сверху. Он то усиливался, то ослабевал. Флитр кружил, и круги становились все меньше. Вспомнив, что она увидела от выхода из туннеля, Симса решила, что в долине нет площадки, на которую смогла бы сесть инопланетная машина. Тогда почему она остается вверху? Может, дает направление высаженной поисковой группе? «Что хотят от тебя эти?» Пришел четкий и резонный вопрос. Пришел беспосредство ЗАС. Она, вернее, чужак. Они оба установили непосредственный контакт. «Им нужна я», — ответила Симса. Жезл в ее руке потеплел. Древняя исчезла, предоставив Симсе сражаться одной. Но теперь она возвращалась. С еще большими усилиями и еще медленнее Симса начала описывать события, предшествовавшие ее полету на космическом корабле, где ее поспешили заверить, что она «почетная гостья». Но ее чувства, обостренные в норах, говорили, что правильнее было бы назвать ее пленницей. Смогут ли большеглазые чудища уловить и понять ее рассказ? Бывали ли на этой пустынной планете космические корабли, летающие от звезды к звезде? Могут ли они понять саму концепцию космического перелета? Но вот в ее сознании появилось нечто новое. Совсем не те картины, которые она пыталась нарисовать. Какие-то соображения, которых она вообще не понимала. «Нет!» — беззвучно закричала Симса из нор. Ее снова сделали бессильной пленницей. Каждый раз древняя становилась все сильнее. Все глубже овладевала ею. Симса качала головой из стороны в сторону, словно какое-то крылатое существо угрожало ее глазам, ее рту. Но нападение совершилось в ее голове, а не снаружи, и она ничего не могла противопоставить воле древней. Подлинно чуждые мысли ослепительно ярко промелькнули в сознании. Симсе показалось, что она видит обрывки странных картин. В одно мгновение воздвигались и исчезали здания. Появлялись и пропадали какие-то фигуры, то ли животные, то ли разумные существа. Как будто слышишь речь, которую можешь понять, но говорят так быстро, что мысль не успевает улавливать слова. Жезл в руках девушки начал поворачиваться. Ей пришлось бороться с ним, однако борьба закончилась быстро. Руки больше не повиновались ей. Жезл перевернулся, так что рога его коснулись гравия, врезались в него. Пальцы девушки тоже перестали подчиняться ей. Они начали двигаться, туда-сюда поворачивать рога, в одну сторону, в другую. И на гравии появились знаки, полузаметный рисунок. Пятеро чужаков наклонились вперед. Они больше не смотрели на Симсу, только на знаки, оставленные жезлом. И сама девушка вроде бы и понимала их смысл. Но когда она пыталась внимательнее посмотреть и подумать, Возникала острая боль в глазах. И вдруг всякие затруднения кончились. Жезл изобразил символ силы из далекого-далекого прошлого. Это был знак единства и одновременно предупреждение и просьба о помощи. Каждая отдельная четкая линия имела больше одного значения, и так было с самых древних времен. Один из чужаков, не тот, что привел ее сюда, решила девушка. Обошел бассейн, сел против девушки и стал разглядывать линии. Неожиданно он вытянул коготь и изменил две линии. Потом громко щёлкнуло жвалами, и два других чужака повернулись и исчезли в зарослях. Тот, что разглядывал рисунок, начал двигать когтями, раскрывая их до предела и с резким щелчком захлопывая. Симса смутно различала ритм. Не слова, что-то другое гораздо более могучая, может, даже оружие. Та, что теперь распоряжалась телом девушки, подняла жезл и коснулась его рогами груди. Тело начало дрожать, все сильнее и сильнее, и Симса из нор испугалась. Что-то в ней просыпалось в ответ на это щёлканье когтей. Дрожь накладывалась на щёлканье. Теперь девушка знала, что цель этой дрожи не ее тело, Оно усиливало высвобождавшиеся силы. Часть ее откликалась на щелканье и дрожь, но другая часть, та, что принадлежала Симси из нор, теперь лишенной контроля, вслушивалась в другой звук, жужжание флайера над головой. Оно становилось громче. Щелкающие когти двигались все быстрее и быстрее. Конечности нависли над рисунком. В ее руках жезл снова наклонился нацеливаясь рогами на тот же рисунок. И поверхность начала двигаться. Как щупальцем многоного ужаса в песчаном ручье, из гравия начала вытягиваться нить. Она становилась толще, прочнее и поднималась все выше и выше, хотя Симса не могла поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Древняя целиком овладела ею, заставляя смотреть только на основание столба, на рисунок. Но линии рисунка исчезли, смешались, нарушились растущим столбом. К столбу устремилась вода из бассейна и начала подниматься вместе с землей и гравием. Столб становился все прочнее. Очень похоже на щупальца песчаного жителя, но гораздо длиннее. Чужак отодвинулся от колонны, которая втягивала в себя все больше и больше материала. Симса последовала за ним. Наконец-то поднявшись при этом. Теперь вращавшаяся колонна стала толще любого дерева и продолжала расти и подниматься, становиться еще толще. Менялся ее цвет. Втянув в себя гравий, она начала притягивать почву, вместе с которой вверх устремились сорванные листья кустов, более длинные листья деревьев. Высоченный смерч приобретал огроменные размеры, и с середины его раздавался рев. Зас сидела на плече Симсы, впившись когтями. Словно боялась, что ее тоже втянет в эту быстро растущую колонну. Теперь Симса, как раньше, щёлканье и дрожь, слышала только рев. Она больше не видела чужака и остальных. Их отрезал от нее толстый столб. Послышалась высокая протестующая нота. Словно сама земля в долине кричала, когда ее лишали покровов. И тут колонна оторвалась от основания, и как нацеленное копье устремилось вверх. Симса обнаружила, что может следить за ее подъемом, может повернуть голову. Вершина столба уже исчезла в дымке, быстро исчезала остальная, более толстая часть. Но рев продолжал звучать, как в бурю. Все выше и выше. Древняя выдохлась, приложив слишком много сил, и теперь Симса из нор снова обрела власть над своим телом. Девушка понятия не имела, что произошло, и напряженно прислушивалась к звуку Флиттера, пробивавшемуся сквозь рев бури. Что они создали? Крышу над долиной, чтобы она стала еще более непроницаемой? Или что-то другое. Никакого отличия в дымке она не видела, и в ней нарастала уверенность, что ими была создана не защита, а оружие, нацеленное в тех, кто ее ищет. Флиттер, прочен но. И ему грозит опасность от ветра, песка, от завихрений в воздухе. Семса прикусила нижнюю губу. Разве она не хотела спастись? Неужели она может диктовать тем, кто живет здесь, какой путь спасения избрать? Но она дрожала. И не от того, что прилагала силу. В воображении ее возникала картина, которая вполне могла стать правдой. Маленький аппарат, захваченный потоком земли и воздуха, разбитый загоревшийся. А в нем гуманоиды. Может, не такие же, как она, но все же. Том. Она увидела его в борющемся обреченном кораблике. Некогда они стояли плечом к плечу. Если бы он не отдал ее в руки вечно стремящихся к знанию, если бы предвидел. Она не была уверена и не думала, что он предал ее сознательно. Не задумался. Решил, что она просто сокровище. Том. Гладкое лицо чужеземца, которого она отвергла, о котором забыла в своем стремлении вырваться из системы, которой он так ревностно служит. Она его увидела. Она увидела это лицо. В дымке, в которой теперь совершенно исчез поднимавшийся в небо столб, она видела Тома. Его раскосые глаза на лице со светлой кожей были закрыты. Рот всегда уверенно сжат и теперь расслаблен и из угла его вытекала темная струйка и в лице этом не было жизни том мертв для древней его исчезновение мало что значит, но настоящая симса всегда надеялась что если ей удастся связаться с томом он поможет ей освободиться, хотя сам же невольно предал ее начале. симса вздрогнула словно увидела ужас живущий в песчаной реке. И вырвалась, разорвала путы древней и чужака. Если в этом флиттере находился Том, если другая ее часть убила его, ей было все равно, если весь этот иноземный корабль исчезнет, превратится в ничто, но Том — совсем другое дело. «Зас!» — Зарсал может не понимать ее слов, но всегда откликнется на имя. «Том, ищи!» Девушка добавила эти слова. К мысленному приказу, который заставит Зарсала действовать. Подпрыгнув, Зас полетела вверх. Размахивая кожистыми крыльями, она устремилась к дымке, но не туда, куда обычно нацелено копье, а скорее к северу, через окружающие долину утесы. Если Том там, зарсал найдет его. Зас такая охотница, с которой не может соперничать ни один гуманоид. Когда зарсал взлетел, Сим сосунула жезл себе за пояс. Он больше не казался теплым. Сила его ушла, может, истощилась из-за проделанной работы. И древняя тоже отступила. Симса снова стала свободна. Она заговорила непосредственно с зелеными чужаками. Заговорила энергично. Решимость ей придавал гнев. Когда-нибудь она найдет ключ, как использовать силу древней, не подчиняя ей свою личность. Но теперь следовало как можно лучше использовать временную свободу. «Что случилось с флиттером?» Девушка говорила с расстановкой, медленно и подчеркнуто, чтобы передать смысл вопроса без помощи ЗАЗ. Никакого движения, никакой перемены в двух оставшихся на поляне чужаках. Оба стояли прямо, наклонив головы под неловким углом и глядя вверх на дымку. Оттуда по-прежнему слышал серев бури, но он стихал, и никакого жужжания флиттера. Симса схватила свой плащ и пошла вокруг бассейна, где снова начал бить фонтан. Несмотря на отвращение, она схватила за переднюю конечность одного из наблюдателей, резко дернула, и башня зеленой шерсти чуть не опрокинулась на нее. Взгляд девушки твердо встретил взгляд фасеточных глаз. «Что случилось?» — спросила девушка. «Больше она не позволит этим чужакам игнорировать ее». Присутствие. 6. Наверху открылось одно из квадратных отверстий в стене здания. Оказавшись у дома Роя, спутник Симса легко высвободил конечность, словно та была натерта чем-то скользким. Пальцы и девушки не смогли ее удержать. Не обращая больше внимания на Симсу, чужак начал подниматься по стене к зияющему входу. С противоположного края долины девушка видела оживленное движение у таких отверстий, но сейчас они казались пустынными и покинутыми. Симса поискала опору, но поверхность стены под ее пальцами оказалась ровной и гладкой. Когти обитателей долины в данном случае были явно полезнее пальцев ЗАС. Она может призвать Зарсала, но к чему? Симса пошла вокруг огромного куба. Его окружала стена растительности. Скоро кусты сплелись непреодолимой преградой, но на уровне поверхности ей не попадалось ни одного входа. Глубоко вдохнув, девушка все-таки позвала, не вслух, свистом, чтобы не откликнулась зас, но мысленно, неловко послала просьбу о помощи. При этом она внимательно смотрела на отверстие вверху. В темных провалах никакого движения. «Ну ладно, пусть будет так». У нее остался только один выход — вернуться тем же подземным путем, каким она пришла сюда. Симса не стала размышлять, что так подгоняет ее. Здесь безопасно. Зачем ей снова углубляться в безводные скалы? Почему? Она погладила жезл. Вот чего она ищет. Свободы. Чужаки не угрожают ей. Они даже призвали силу древней для совместных действий. Теперь... Когда это им удалось, они должны заботиться о ней, как она заботится о ЗАЗ, существе младшем, но полезном. И если они обошлись с флитером, как она предполагает, какое ей до этого дело? Ведь это дает ей то, чего она добивается, свободу от любопытства чужеземцев, от их желания превратить ее в орудие, чего она так не хочет. В одиночестве лучше». Этому с самого детства учила ее Фривер. Остается Том. Они сражались вместе как товарищи. Да, но давно рассчитались друг с другом. И ведь именно Том привлек к ней внимание инопланетян с корабля. Она ничем не обязана ему. Уверяя себя в этом, Симса в то же время повернулась лицом к тропе, ведущей в туннель. Она не могла бороться с тем, что влекло ее шаг за шагом в том направлении. Девушка наполнила водой из фонтана свою фляжку, после того, как омылась исцарапанное лицо. Теперь она заметила, что на деревьях висят темно-синие плоды. При мысли о пище слюна залила рот. Симса мигом сорвала один плод, задевший ее плечо. Съесть это, возможно, навлечь на себя смерть. Но вода оказалась не ядовита, она скорее оживила девушку, а пища ей все равно нужна. Симса разломила яйцеобразный плод пополам, как лепешку. Пальцы девушки сразу вымазались в золотистой мякоти. Она облизнула их и откусила кусочек. Вначале осторожно, потом смелее, выплюнула красную косточку. Убедившись в съедобности плодов, Симса набрала их побольше, завязала в угол плаща и зашагала в направлении туннеля. Поедая фрукты, девушка думала об обратном пути. На этот раз у нее не будет светящегося проводника. Ей придется идти в темноте. А как же пропасть с огненным существом? Без света она легко может сорваться вниз. Вторично пробираться по этому узкому карнизу. Симса глотнула раз, другой. Неожиданно стало трудно глотать податливую мякоть фрукта. Да ведь это глупость. Худшая из глупостей. Чтобы дитя Нор... Рисковала ради незнакомца. Она дважды останавливалась, второй раз у самого входа в туннель. Остановилась и оглянулась через плечо в смутной надежде. Но в отверстиях по-прежнему не было заметно никакого движения. Она была предоставлена сама себе. Может, потому что захотела оказать помощь их врагу? Или просто чужаки больше о ней не думают? Она для них не представляет угрозы. «И может умереть в пустыне?» Обтерев плащом сок с рук, Симса взяла жезл, глядя в темное отверстие туннеля. Она использует этот символ силы, как слепой пользуется посохом, нащупывая дорогу. Завернув за угол, Симса ожидала увидеть впереди пламя, как в последний раз, когда проходила здесь. Но вокруг оставалось темно. Однако жителям Нор часто приходится обходиться без света. Они не привыкли полагаться на фонари и факелы, тем более, что им есть, что скрывать друг от друга. Симса полагалась на память, не на память древней. Теперь она не хотела ее вмешательства, но на то, что успела узнать об этой безымянной планете. Бессознательно, по давно усвоенной привычке, она считала шаги. Столько-то шагов до пропасти, столько по карнизу. Одна рука с жезлом касалась пола, другая скользила по поверхности стены. Девушка ахнула, когда стена под рукой пропала. Потом вспомнила многочисленные боковые ответвления, ниши или двери, размещавшиеся по бокам коридора. Высоко подняв голову, она постоянно принюхивалась. К затхлому запаху самого туннеля примешивался слабый оттенок металла. Такое она всегда связывала с машинами чужеземцев. Девушка остановилась, плотнее завернулась в плащ, потом встала на четвереньки и поползла, пока пальцы ее не встретили пустоту. Она поняла, что достигла края пропасти. Симса села на корточки. Если она сумеет пройти, не привлекая внимания живущего внизу, если найдет обратную дорогу в голые скалы, если... Губы девушки дернулись, она произнесла несколько слов известных жителям Нор. Слов обжигающих, оскорбительных. Почему? Кто приказал ей, что она должна это делать? Не древняя. Всем хорошо представляла себе, что там может мгновенно принять на себя управление. Но что же заставило ее рисковать? Видение в дымке? Человек, который теперь, несомненно, мертв? Она не просто глупа, она спятила. Ее давно следовало уничтожить как поступают с теми, кто утрачивает разум. И все же, броня себя так, она чувствовала, что поступить по-другому не может. От Тома, еще до того, как по его призыву появились другие, она узнала многое, и это было не то знание, которое дает древнее, хотя иногда и случается странное сходство. На чужом мире, когда вокруг опасность, инопланетяне держатся вместе если только они не совсем свихнувшиеся, как те, что прилетели на сортал грабить. Она не космонавт, и ей следует больше опасаться инопланетников, чем этой чуждой жизни. Но именно она, вернее ее часть, подняла столб, уничтоживший флитр. И если на борту его был Том... Симса ударила себя ладонью полбу. Какое ей дело до этих мыслей? Если она даже перед самой собой не может оправдать свои поступки, пусть так и будет. Она чувствовала себя так, словно ее снова увлекают неумолимые когти чужака. У нее не было другого выхода, кроме этих невидимых когтей. Когда она увидела в дымке над долиной лицо Тома. Может быть, лицо уже мертвого Тома. Ненавидя это принуждение, но больше не борясь с ним, потому что в этом не было смысла, Девушка встала и двинулась по узкому карнизу, спиной к пропасти, закусив губу и стараясь двигаться бесшумно. А что, если это существо не слышит, но чувствует? Симса не оглядывалась, она только плотно прижималась к стене, так что камень царапал ей щеку. Пот потек по лицу девушки, от него жгло царапины на коже. Один шаг, другой. Сколько? Она не помнила. Память заслонил страх, и снова тот же страх поднимался в ней, обжигал легкие, перехватывал горло. Дальше и дальше. Биение собственного сердца звучало как барабан, глубокий и призывный. Дыхание сбилось. Она не станет задерживаться. Остановиться значит, поддаться страху перед обжигающими искрами снизу. Пока никакого света не появлялось, она цеплялась за тьму, которая теперь означало безопасность. Шагнуть, удержаться, переставить ногу. Снова, снова. И тут Симса почувствовала тепло у своего тела. Как чужак отвечает сиянием на излучение ее тела, так Жезл отвечает на него теплом. Он отвечает на силу, на энергию, которую она не понимает и которую не может контролировать. Симса была уверена, что если посмотрит вниз, То ужас, что таится там, ответит ей. Шагнуть, удержаться. Шагнуть. Какой-то звук. Шипение, как от жирного мяса на огне. Да, становилось светлее. Не только вокруг ее тела и у стены, но и за ней. И внизу. Свет. Достаточно, чтобы видеть. Сеймса бросилась в сторону и вперед, силой ударившись о пол туннеля. За ней поднялся ищущий фонтан искр. Она повернулась спиной к нему и побежала, почти ожидая, что тот погонится за ней, как то существо из песчаной реки. Теперь девушка думала только о том, чтобы убежать побыстрее. В туннеле стало светло, слишком светло. Симса закричала, когда ее ударила искра. Пробила, словно хорошо нацеленное оружие. В воздухе появилось много искр. Они касались кожи, впивались в нее, оставляя язвы. Но Симса продолжала бежать. Впереди показался другой свет, слабый, но устойчивый. По-прежнему, не оглядываясь, девушка влетела в нишу, в которую ее когда-то втащил чужак. И только тут она решилась оглянуться. Искры не последовали за ней, вырубленное в скале углубление. Они плясали в туннеле, непрерывно увеличиваясь в числе. И у Симса появилось пугающее ощущение, что они готовы превратиться в нечто более ощутимое, в существо, которому не сможет противостоять даже древнее. Она бросилась в отверстие, которое послужило для нее входом. Выбралась, свесилась с края и опустилась на карниз, где нашла убежище в прошлый раз. Только тут девушка прислонилась к скале, дыхание со всхлипываниями вырывалось у нее из груди. С самого детства не испытывала она такого страха. Восстановив дыхание, Семса убедилась, что сверху к ней не летит никаких искр. В сгустившейся, потемневшей дымке, означающей на этой планете ночь, она бы их сразу заметила. Она не должна здесь задерживаться, ни за что, не зная, насколько близко существо, испускавшее эти искры. Но зная, что должна уйти от него как можно дальше. И вот как в предыдущий раз, когда она поднималась вслед за ЗАС, она начала спускаться, пытаясь вспомнить путь, чтобы не пропустить опору для руки или ноги. И только добравшись до основания утеса и посмотрев на темное отверстие над собой, она рассердилась на себя за собственный страх. Конечно, на теле ее по-прежнему горели ожоги и ссадины, но теперь Симсе казалось, что она сдалась слишком быстро. Бежала не перед нападением, а всего лишь перед угрозой. Рядом с девушкой медленно текла песчаная река. В прошлый раз Симса пересекла ее с помощью заколдованного плаща. Теперь она сидела на том месте, где когда-то находился настоящий мост. Сняв плащ, она расправила его на камне. Тело прохладно обвивал ветерок, который не трогал поверхности песка внизу, но быстро усиливался. Неужели он старается столкнуть ее с этого насеста в песчаную реку? Нет, опасно в это верить. Но разве не вера позволила ей в первый раз преодолеть эту реку? Она не должна размышлять, должна закрыть те части своего сознания, которые могут вмешаться, усилить мысли об опасности. Девушка провела пальцами по мятому плащу, зацепила край отверстия, которое проделала для головы. Потом положила поперек него жезл. В нем не чувствовалось никакого тепла. И не было с того момента, как она выпрыгнула из отверстия вверху. Для этого могут быть десятки-десятков причин. «Древняя!» Симса покачала головой и сморщилась. «Это она должна сделать сама. Потому что высвободить другую, призвать ее. «Древняя может не одобрить то, что делает сейчас Симса из нор». У древней нет никаких причин помогать другим, тем более в уничтожении которых она участвовала. Она может даже использовать против них свою силу. Нет, теперь должна действовать Симса из нор. Но как ей действовать? Она устало встала на ноги и побрела, волоча за собой плащ, размахивая как рыбацким копьем жезлом. На север или на юг? Сюда она пришла с северо-востока. Ведь не может же этот песчаный поток совершенно отрезать это место от остального мира. Она никогда не слышала о ручьях, которые текут кругом без истока и устья. И так на юг, потому что на север она уже двигалась, прежде чем нашла это узкое место. Нелегко будет, но что легко на этой планете? По берегам песчаной реки не было никакого пляжа, да и не могла она подходить слишком близко к краю и приходилось постоянно подниматься и спускаться, карабкаться по камням или проходить с опаской по гравию, где любой неосторожный шаг мог сбросить в этот зловредный поток. Зас не вернулась, хотя, покидая долину, улетела на север. Поэтому ей самой придется далеко возвращаться, даже если она найдет возможность пересечь реку. А она так устала. Ночь и день легко перепутать в этом месте и девушка давно утратила представление о ходе времени и его измерении. Теперь за Симсу время измеряют ее плоть и кости. Есть определенный предел ее силам, и поняв, что она почти у этого предела, девушка упала за большой камень, стеной закрывавшей от девушки ручей. Немного отпила из фляжки, которую наполнила в фонтане, съела два липких фрукта. Затем, положив жезл на грудь, Она всегда так спала с тех пор, как стала его обладателем. Девушка заставила себя расслабиться. Ей были нужны отдохнувшие мозг и тело. Отбросив мысли о том, что могло случиться с Флиттером и теми, кто в нем находился, Симса попыталась уснуть. Здесь нет ни восхода солнца, ни крика птиц, ни жужжания насекомых, которые могут потревожить сон. И потому девушка не знала, сколько времени прошло, прежде чем она выбралась из своего убежища и неуклюже села. Ожили мелкие ожоги. Она увидела обожженные места на руках, чувствовала их на щеках и на горле. На этот раз их ничего не залечивало. Симса пожала плечами и выглянула через край укрывавшего ее камня. А там, как она была близко, несколько шагов и она могла бы... Симса снова задумчиво покачала головой. Идти по этой тропе, когда она так устала, — полная глупость. По крайней мере, в двух местах, чтобы пройти, понадобится вся ее сила и храбрость. Когда-то давно по другую сторону ручья был сложен еще один выступ из прямоугольных камней, не такой большой, как справа от нее. Выступ почти потерял правильные очертания, и легко было посчитать, что это природное образование, а не защитное сооружение созданное чьими-то разумными усилиями. Один только острый угол с востока сохранил следы постройки. Остальная часть была просто отбита. Чьи-то могучие удары пали на камень, превратили его в перемешанную расколотую массу. Но часть этой массы обрушилась в песчаную реку, создав препятствие, перед которым густой поток разделился. Прямо под нею протекала более узкая полоска, а по другую сторону, восточнее, более широкая. И она может добраться до этой каменной преграды. Полоска песка здесь достаточно узка. Она сможет ее перепрыгнуть. Насчет второй. Сначала надо до нее добраться, а там лучше будет видно, что можно сделать. Симса немного поела и попила. Проверила, плотно ли завязаны припасы. Потом спустилась вниз, туда, где можно было стоять на камне. Достаточно ли у нее разбега, чтобы перепрыгнуть, и как преодолеть более широкую полосу? Девушка рассмотрела место своего возможного приземления и решила, что там будет в большей безопасности, чем здесь. Она отошла к самому краю скалы, проверила, плотно ли обвязан плащ, и засунула за него жезл, дважды убедившись, что не выронит его. Песок у ног Симсы медленно тек, но она не стала смотреть на него. Собрав все силы своего худого тела, она отчаянно прыгнула и приземлилась на самый край другого камня, руками и ногами вцепившись в него. Некоторое время девушка лежала, быстро дыша и глядя в дымку над головой. Был уже полдень или даже позже, и от нагретых камней в воздух поднимался жар. Перевернувшись, имса встала на четвереньки по другую сторону каменной преграды и осмотрела вторую часть пути. Эта полоска песка действительно была шире, а по ту сторону не было видно удобного места для приземления. Но девушка отказывалась признавать поражение. Должен существовать какой-то выход. Поглядев вверх, она увидела частично заслоненное краем каменной массы темное пятно, похожее на окно в крепости за ней. Ледоме? Городе? Ах, если бы у нее было с собой оборудование, которое она всегда носила в норах отправляясь по своим почти законным делам. Прочная веревка, небольшой нож с раскрывающимся крюком. Переход был бы, вероятно, нелегким, но возможным. Но она не вооружена, как в прежние дни. Тем не менее, мысль задержалась в сознании. Веревка и крюк. Если бы удалось прочно закрепить крюк, она смогла бы перебраться по веревке над песком и достичь вершины одного из обрушившихся камней как раз под предполагаемым отверстием. Симса встряхнула плащ. Жезл? Им нельзя рисковать. Остаются металлические полосы юбки. Она с такой гордостью надела ее и носила даже тогда, когда лучше было бы не привлекать внимание. Одна полоска уже осталась у реки, где она с такими печальными результатами пыталась рыбачить. Но эти две или четыре... Она быстро высвободила пару. Легкие, жесткие, их было довольно трудно согнуть, и пришлось колотить по ним камнем, пока они не сплелись вместе, оставив с одного конца два зубца, торчавшие в противоположных направлениях. Веревка. Для нее может послужить только один источник. Симса легла на плащ и оторвала широкую полоску. Вернее, отрезала ее концом своего крюка. В эту полоску она связала свой небольшой запас продуктов. Такой мешок она сможет унести за спиной. Остальную часть плотной ткани она разорвала, изрезала, растянула и связала в веревку толщиной примерно в половину ладони. Привязав ее к импровизированному крюку, девушка снова проверила каждый узел. Она опиралась не на иллюзию, не на волю или силу, на знания, которыми владела сама. И эта мысль подкрепила ее решимость добиться успеха. «Если она упадет», — сухо усмехнулась Симса, — «древняя со всеми своими знаниями и искусством погибнет так же быстро, как и попрошайка-воришка из нор. А вот если она победит, это будет исключительно ее победа». Даже в ярком свете потребовалось три броска, чтобы закрепить крюк у разбитого входного отверстия. Симса потянула изо всех сил, и опять не один раз, а трижды. Не сознавая этого, она начала произносить заклинание, которое в свое время ее заставило выучить фривер. Это заклинание призывало удачу. Симса очень тщательно привязала мешок, позволив себе предварительно сделать два глотка. Кожа ее стала скользкой от пота, и она нарочно натерла руки каменной крошкой. Готова, как никогда! Она произнесла это вслух, как вызов и как подбадривание. Затем, зажав в руках неуклюжую веревку, бросилась прямо в руки судьбы, спрыгнув с конца своего насеста. Размах веревки пронес ее над самым песком, и от силы удара о скалу противоположного берега весь воздух вырвался из легких. Но девушка удержалась и поползла, цепляясь ногами за скалу, напрягая и царапая руки. Добравшись до конца веревки, Симса ухватилась рукой за край камня, подтянулась к расщелине, в которую вцепился крюк, и, наконец, упала головой вперед в тесное углубление. Здесь она долго лежала. Грудь ее вздымалась от тяжелого дыхания и страха, который в самый последний момент прорвал все ее защитные преграды. Она благополучно перебралась, и пока этого было достаточно. Новые царапины присоединились к прежним ожогам, И Симсе казалось, что она больше ничего не хочет, только бесконечно лежать здесь, оказаться снова на своем рваном матраце в вонючей норе Фривер, с горшком рыбной похлебки и съедобными грибами, кипящими на костре ее приемной матери. Какая это была бы роскошь! Почему судьба не позволила ей на всю жизнь остаться там? Она вмешалась в дела, которые лучше было оставить и дремать еще долгие эпохи. А теперь она как один из персонажей Хромого Хэма. Он делает их из палок и тряпок и заставляет искусно двигаться в толпе на рыночной площади. А в это время его напарник Вултон снимает кошельки неосторожных. Там у нее был хороший сон и приятное сновидение. Да, она в углублении скалы, но внизу под землей, как всегда, скрытые проходы, где она научилась быть быстрой и умной и где мало кто с ней сравнится. И Фривер тоже там, достаточно протянуть руку и она коснется плаща старухи, Дранова, заплата на заплате плаща. Фривер! На ее призыв старуха обернулась, у нее было сухое сморщенное лицо и глаза совсем другие, и ответила она громким криком Зарсала.